8:21 вечера. За столом четверо: судебный медик, инспектор СБУ, комиссар и ещё один человек. которого последний привёл с собой и не представил остальным. Задача не в том, чтобы обсудить новое преступление, а в том, чтобы сделать совместное заявление для прессы, которая толпится сейчас перед дверями больницы, где только что скончался знаменитый на весь мир актёр. Не менее прославленный режиссёр находится в реанимации. Можно не сомневаться, что новостные агентства поставили перед своими журналистами вопрос ребром. не добудете какие-нибудь конкретные сведения, подыскивайте себе новое место службы. Судебная медицина одна из древнейших профессий. Благодаря ей удалось изучить, какие следы оставляют тейлины и яды и разработать антидоды ко многим из них. Несмотря на это, и августейшие особы, и аристократы всегда стремились держать при своём дворе отведыватели кушаний, чтобы избежать непредусмотренных врачами неожиданностей. Этого эрудита Савуа уже встречал днём. Сейчас он даёт комиссару возможность вмешаться и оборвать исторический экскурс. Доктор, хватит чеголять познаниями, по городу разгуливает убийца. Как судебный эксперт, я не вправе утверждать что-либо относительно обстоятельств убийства. Моё дело не версии выдвигать, а постараться определить причину смерти и примерное время её наступления, орудие, которым она была причинена, личность жертвы. Если по-вашему, какая-либо взаимосвязь между гибелью Джавица Уайлда и этого актёра? Есть ли тут что-то общее? Есть, оба работали в кино. И сам хохочет над своей остротой. У остальных не дрогнул ни один мускул. Вероятно, пребывание в этой комнате напрочь отбивает чувство юмора. Общее лишь в том, что в обоих случаях были применены токсические вещества, поражающие организм почти мгновенно. Второе убийство необычно тем, как именно был запакован цианит. Конверт, в котором он содержался, был снабжён тонкой пластиковой мембраной, запечатанной вакуумным способом. При вскрытии конверта герметичность нарушается. Это могло быть изготовлено здесь, с сильным иностранным акцентом, осведомляется четвёртый участник совещания. Да, запросто. Впрочем, дело довольно сложное. Манипуляции требуют большой осторожности, и тот, кто их совершает, должен знать, что изготавливает орудие убийства. Иными словами, это не самоделка. О едва ли. Можно со всей уверенностью утверждать, что конверт был заказан специалистом. Цианид, не курара, которым можно просто смочить остриё или наконечник. Тут нужен квалифицированный подход. СВА думает о Марселе, Корсике, Сицилии, о странах Восточной Европы и Ближнего Востока. Извинившись, выходит из комнаты, звонит в Европол. Объясняет серьёзность ситуации и просит дать сведения обо всех лабораториях, где может производиться такое химическое оружие. Его соединяют с каким-то сотрудником, который сообщает, что буквально 5 минут назад получил запрос об этом же из ЦРУ. Что происходит? Э, ничего. Пожалуйста, ответьте мне, как только получите информацию. И если можно, не позднее, чем через 10 минут. Это совершенно невозможно, отвечают ему. Ответ дадим, когда он у нас будет, ни раньше, ни позже. Мы должны будем направить Свани, дослушав, дают отбой и возвращаются в комнату. Бумага, бумага. Кажется, что все имеющие отношение к общественной безопасности одержимы этой навязчивой идеей. Никто не решится и шагу ступить, не убедившись предварительно, что его начальники этот шаг одобрят. Люди, так много обещавшие, люди, перед которыми открывалось блестящее будущее, люди, начинавшие работать с энтузиазмом и творческим огнём, сейчас боязливо притаились по углам, хотя понимают, что им брошен очень серьёзный вызов и действовать надо стремительно, однако субординация прежде всего. Пресса всегда готова обвинить полицию в том, что она действует чересчур крутыми методами, тогда как налогоплательщики постоянно ноют, что полиция вообще бездействует, а потому лучше свалить ответственность на вышестоящих. Нос в уас сделал звонок лишь для отвода глаз. Он и так знает, кто преступник. и возьмёт его сам, один, чтобы никто больше не посмел претендовать на лавры сыщика, распутавшего самое громкое дело в истории Кан. И он должен сохранять наружное спокойствие, хотя больше всего на свете ему хочется, чтобы это бдение поскорее завершилось. Когда он снова входит в комнату, комиссар сообщает, что сию минуту из Монте-Карло звонил Стенли Моррис, от стальной сотрудник Скотланд-Ярда. посоветовал особенно не усердствовать, потому что преступник едва ли применит прежнее оружие ещё раз. Похоже, нам грозит новая вспышка терроризма, говорит незнакомец. Похоже, подтверждает комиссар. Но последнее, что мы в отличие от вас собираемся делать, это сеять панику. И здесь собрались, чтобы сформулировать заявление для прессы, пока это самая пресса сама не сделала выводы и не обнародовала их в ближайшем выпуске новостей. Я полагаю, мы всё же имеем дело с террористом-одиночкой, скорее всего, с серийным убийцей. Но и никаких но. Жёсткий властно чеканит комиссар. Мы дали знать в ваше посольство, потому что убитый был гражданином вашей страны, и здесь вы на правах гостя. Когда погибли двое других ваших соотечественников, вы не проявили особого интереса и не удосужились прислать своего представителя, хотя в одном из этих случаев тоже был применён яд. А потому, если вы намекаете, что над нами нависла опасность массового поражения биологическим оружием, вам лучше сразу уйти. Мы не собираемся впутывать в уголовное дело политику. В будущем году должны будем с подобающим размахом и блеском провести очередной кинофестиваль. Верим специалисту из Скотланд-Ярда, и заявление составим именно в этом духе. Иностранцу нечего сказать в ответ. Комиссар, вызвав секретаря, Просят выйти к журналистам и оповестить их, что результаты, которых они так долго ждут, будут оглашены через 10 минут. Эксперт сообщает, что установить происхождение цианида можно, и это хоть отчасти прольёт свет на личность убийцы, но займёт никак не 10 минут, а около недели. В крови жертвы найдены следы алкоголя. Кожные покровы красные, смерть была мгновенной. Всё это не оставляет сомнений в том, какой яд был применён. Если бы это была кислота, остались бы характерные ожоги вокруг рта и носа. Если беладонна, были бы расширены зрачки. Если доктор, мы все знаем, что вы окончили университет, что можете блестяще обосновать причину смерти и не сомневаемся в вашей компетентности. Итак, остановимся на том, что это был цианид. Эксперт, кивнув, закусывает с досады губу. Ну а что со вторым пострадавшим? С этим кинорежиссёром? Мы дали ему кислород, по 600 мг килаценора внутривенно каждые четверть часа. И если не будет положительной динамики, добавим 20%-ный раствор триосульфата натрия. Повисшее в комнате молчание, кажется, можно потрогать руками. Виноват. Я хотел сказать, он выкарабкается. Комиссар делает пометки на листке жёлтой бумаги. Он знает, времени нет. Всех благодарит. Иностранец говорит, чтобы пока не выходил, нечего выдавать новую пищу для слухов и фантастических предположений. Пройдя в ванную комнату, подтягивает галстук и просит Вуа сделать то же самое. Морис считает, что убийца в следующий раз не станет применять яд. Когда Ву уходил звонить, я кое-что прикинул и понял: он следует, может быть, и подсознательно, какой-то определённой модели поведения. Какой? Как по-вашему? Сабуай сам думал об этом по возвращении из Монте-Карло. Да, имелся некий рисунок, который быть может, укрылся от внимания знаменитого сыщика из Скотланд-Ярда. Жертва на скамейке. Преступник подошёл вплотную. Жертва в павильоне на пляже. Преступник действовал на расстоянии. Жертва на пирсе вблизи жертва в отеле издали. Если следовать этой модели, следующее преступление будет совершено, когда убийца опять приблизится вплотную. Вернее, так он его задумывает, если только не будет схвачен в ближайшие полчаса. Инспектору излагали все эти подробности полицейские, выезжавшие на место, причём особого значения сообщениям не придавали. А он, в свою очередь, отвечал, что это неважно. На самом же деле, более чем важно. Вот он, горячий след, единственное недостающее звено в цепочке. Сердце его бьётся учащённо. Сбывается мечта всей его жизни. Когда же кончится это проклятое совещание? Вы слышите меня, инспектор? Да, господин комиссар. Хочу, чтобы вы объяснили себе. Журналистская братия, что собралась у дверей, ждёт от нас ни чёткого и конкретного заявления, и не точных ответов на свои вопросы. На самом деле, они будут искоже вон лесть, чтобы услышать от нас то, что им нужно. Надо постараться не попасть в ловушку. Они явились сюда не слушать нас, а увидеть и показать своим зрителям. Он говорил с инспектором с видом начальственного превосходства, как человек, постигший всю мудрость человечества. Вероятно, щеголять образованностью удел не только Мориса или судебного медика. все чатся пусть и не впрямую дать понять, что как нельзя лучше разбираются в своём деле. И запомните, выражение лица и осанка, то как вы держитесь и говорите, могут сказать куда больше слов. Не бегайте глазами, смотрите перед собой, плечи вниз и немного назад. Приподнятые плечи выдают внутреннее напряжение. Все поймут, что у нас нет даже предположения о том, кто это сделал. Они выходят к дверям бюро судебной экспертизы. Вспыхивают яркие лампы, протягиваются микрофоны, журналисты отталкивают друг друга, пробиваясь вперёд. Через несколько минут, видя, что сумятица улеглась, комиссар извлекает из кармана листок бумаги. Знаменитый киноактёр был отравлен цианидом. смертоносным, высокотоксичным веществом, которое может применяться в разных видах, а в данном конкретном случае газообразным. Его коллега-режиссёр остался жив по счастливой случайности. Он вошёл в номер, где в воздухе ещё оставались элементы цианида. Служба безопасности отеля, проводившая видеонаблюдение, заметила, как Постоялец зашёл в номер, а через 5 минут Опрометью выскочил оттуда и в коридоре упал. комиссар не упомянул, что этот самый номер находился в слепой зоне. Неупоминание не есть ложь. Сотрудники службы безопасности театра реагировали очень оперативно и немедленно направили к месту происшествия врача. Тот сразу почувствовал характерный запах горького миндаля, хотя концентрация цианида в воздухе уже не представляла опасности для жизни. Вызванная полиция прибыла через 5 минут. на цопилый этаж, а своевременно предпринятые действия врачей скорой помощи, работающих в противогазах, позволили сохранить пострадавшему жизнь. Красноречие комиссара производит на Саву глубокое впечатление. "Должно быть, руководители такого ранга обязаны отучиться на курсах пиара", думает он. Отравляющее вещество находилось в конверте, но кем он был написан, мужчиной или женщиной, установить пока не удалось. Внутри была записка. О том, что конверт был запечатан с помощью самой что ни на есть передовой технологии, комиссар тоже щёл заблаго не распространяться. Один шанс на миллион, что кто-то из присутствующих журналистов узнает об этом. Хотя чуть позже подобный вопрос последует неизбежно. Ни слова о том, что за несколько часов до происшествия в отеле был отравлен ещё один виднейший кинодеятель. Впрочем, все полагают, будто Джавец Уайлд скончался от сердечного приступа. Хотя никто, ни один человек не вбрасывал эту ложную версию. Как полезно бывает, что пресса порой по лени или небрежности приходит к собственным умозаключениям, не беспокоя полицию. А что там было написано? Раздался первый вопрос. Комиссар объясняет, что эти сведения в интересах следствия пока не разглашаются. Сва постепенно понимает, куда он ведёт пресс-конференцию и проникается всё большим восхищением. Нет, этот человек безусловно вполне соответствует занимаемой должности. Не может ли это быть убийством на почве ревности, спрашивает другой журналист. Может, может, всё может быть. С вашего позволения, господа, нам пора вернуться к своим обязанностям. Он садится в полицейскую машину, и взвыв сиреной, она срывается с места. своа гордяйским комиссаром направляется к своей просто прелесть. Уже совсем скоро в эфир выйдут сенсационные новости. Следствие полагает, что великий актёр был убит из ревности. Ничто не сможет заменить интерес, который вызовет это сообщение. Звезда сияла так ярко, что все прочие преступления останутся незамеченными. Кому есть дело до бедной девочки, которую утром нашли мёртвой на набережной? Ильи Докино-продюсера с выкрашенными под свет красного дерева волосами, скончавшегося от сердечного приступа днём. Кого занимает убийство, не исключено, что тоже на почве ревности, совершённое на пирсе, где почти не бывает людей, вдали от фестивального бурления, если ни жертва, ни преступник никому не известны и никогда не оказывались в центре внимания. Подобное происходит каждый день, заслуживает беглого упоминания в восьмичасовом выпуске новостей и мгновенно забывается, если только это не мировая звезда. Конверт, записка таинственного содержания. СВА тоже включает сирену, но едет в сторону, противоположную управлению. Чтобы не вызвать подозрений, он выходит в эфир на волне комиссара. Поздравляю, Комиссар тоже горд собой. Да, удалось выиграть время, несколько часов, а может быть, и дней, хотя оба не знают, пока нам разгуливает циничный убийца, действующий изощрёнными средствами, начинающий сидеть мужчина лет 40 в совершенстве владеющий искусством умерщвления людей. Может быть, он уже пресытился садизмом, а может быть, улучшив момент, нападёт снова. Разошлите агентов по всем мероприятиям, отдаёт распоряжение комиссар. Пусть ищут людей, подходящих под это описание. Найдут, пусть держат под наблюдением и опрашивают подкрепление. В штатском, разумеется, и одеты сообразно обстоятельствам и принятому дресс-коду. Повторяю, всюду, где сегодня вечером в Каннах что-либо устраивается, должны быть наши люди. Даже если придётся задействовать дорожную полицию. всего незамедлительно исполняет приказ. В эту минуту по мобильному телефону сотрудник Европола сообщает, что результаты экспертизы в лучшем случае можно будет прислать не раньше, чем через 3 рабочих дня. Пожалуйста, продублируйте ваше сообщение по почте. Я не желаю отвечать, если здесь опять что-нибудь произойдёт. Усмехнувшись про себя, он просит прислать копию и человеку из посольства. Теперь это не имеет никакого значения. подлетев к отелю Мартинес, резко тормозит у самых дверей, перекрывая выезд, она протесты швейцара показывает свой жетон, швыряет ключи: "Припаркуйте!" и вбегает в холл. На втором этаже в небольшой гостиной под присмотром полицейского стоят девушка, дежурный администратор и официант. "Сколько мы здесь будем находиться?" спрашивает девушка. Не обращай на неё внимания, он поворачивается к официанту. Итак, вы уверены, что видели в выпуске новостей ту самую женщину, которую обслуживали сегодня днём? Почти, уверен. На фотографии она выглядит моложе, и волосы обесцвечены. Но я привык запоминать клиентов в лицо, на тот случай, если кто вздумает уйти не расплатившись. И уверена, что она сидела с постоянцем, зарезервировавшим столик. Вот в этом уж точно можете не сомневаться. Я его запомнил. Лет 40, красивый, волосы седеющие. Сердце сва бьётся так, словно вот-вот выскочит. Проводите меня в его номер, говорит он, обратившись к администратору и полицейскому. А у вас есть ордер на обыск? Нервы инспектор сдают. Нет, я не бумажки перебираю. Знаете ли вы, мадмозель, от чего больше всего страдает наша страна? от того, что все слишком послушны. И не только наша страна, но и весь мир. Разве вы не покоритесь, если вашего сына погонят на войну? Разве он сам не подчинится беспрекословно? То-то и оно. А раз так, извольте проводить меня в номер. Иначе я вас арестую как сообщницу. Похоже, он её напугал. Вместе с полицейским они направляются к лифту, который с остановками на каждом этаже идёт сверху. а ведь от скорости их действий зависит быть может человеческая жизнь. Свуаре решает подниматься по лестнице. Администратор жалуется, что она на высоких каблуках. Инспектор приказывает разуться и следовать за ними. Они бегут по мраморным ступенькам, хватаясь за бронзовые перила, чтобы не упасть, пролетая мимо элегантных площадок у лифтов, где постояльцы, ожидающие лифта, с недоумением взирают на босую женщину и полицейского. Что он делает в отеле? Куда несется сопроводить её? Что-нибудь случилось? А если случилось, то почему не подняться к месту происшествия на лифте, ведь так выйдет быстрее? И бормочет себе под нос: "Каннский кинофестиваль теряет престиж, в сдержанных отелях теперь готовы принять кого попало, и полиция врывается сюда как в дом терпимости. Надо будет непременно пожаловаться администрации". Они не знают, что администрация это и бежать сейчас бысиком по лестнице. И вот наконец строится у дверей апартаментов, где живёт убийца. В это время появляется сотрудник службы безопасности, присланный снизу узнать, что происходит. Он узнаёт администратора, спрашивает, в чём дело и не требуется ли его помощь. Савуа жестом показывая, говорить тише кивает. Да, требуется. Оружие при себе? Охранник разводит руками. Ну ладно, в любом случае будь рядом. Они переговариваются шёпотом. Администратор должна будет по знаку инспектора постучать в дверь. Трое мужчин прижимаются к стене. СВА достаёт пистолет. Полицейский делает то же самое. Настук, никто не отзывается. Должно быть, вышел. СВА просит её открыть дверь своим ключом. Она объясняет, что не взяла его с собой, а если бы даже и взяла, то без разрешения управляющего всё равно открыть не имеет права. СВА проявляет неожиданную уступчивость. Ладно, неважно. Я сейчас спущусь в подвал, откуда ведётся видеонаблюдение. Рано или поздно он вернётся, и я не хочу отказывать себе в удовольствии первым допросить его. На ресепшене есть ксерокопия его паспорта и номер кредитной карты. А почему вас так интересует этот человек? Это тоже неважно.